Никодим Алексеевич, дома? Здравствуйте, здравствуйте. Дома, дома. Спит, спит. Вы пойдите туда, подите Только он сердитый сегодня. У -у, бронился, бронился. И говядину мне не нарезал, да? Вы разбудите его. С кем это ты, сорока? Это я. Вставай, что ли. А, ты, Антон, сейчас. Что у тебя за дело такое? После. Ладно, подождем. А моя сорока какую штуку сегодня удрала? Пришел в этот, ну, канале Севалдаев, что за буйство судился. Где, говорит Никодим Алексеевич, ушел. А где бумаги? Сорок-то ему, поищите на столе. Он нашел свои условия, взял его и ушел. Так 15 толковых и свистнули. Ищи ветра в поле. Я ничего не могла сделать. <свят> Купи мне длинную палку, я их бить буду. Ой. Я ему кричала. Хороша за зарока. Я сказал, что три дня не буду тебе мясо резать. И баста. А в другой раз я готов. Косяков вышел из-за занавески. Это был мужчина лет 40 довольно полный, внушительной наружности, с расчесанными густыми баками и с медным пенсне на носу, которая вздрагивала от резких движений его головы. Ну, вот и я. Здравствуй. <смех> так, ты сиди <смех> смирно, сорока, до моего <смех> прихода. Я приду и уложу тебя в постель. Вечером тебе Антонина Васильевна чаю принесет. Ну. Дай хоть руку на прощание. Сердись на меня, я не буду. Косяков протянул ей руку. Она жадно поцеловала ее несколько раз и взглянула на него молящим взглядом. Ах. Ну, ну сорок, я простил уже. Завтра нарежу мясо. Только в другой раз. Ты принеси меня камней, я кидать в них буду. Ладно, а теперь будь умницей, сиди смирно. На тебе карты, гадай. Он быстро взял с комода карты, положил их перед женщиной и погладил ее по голове. Ну, идем, идем. Прощайте, прощайте, я нагадаю вам счастья. Тяжело с ней. И не умирает, удивительно. Сидит, ест, пьет и хоть бы что, сохнет только. Будь деньги, я бы ее в больницу на покой. Отдельный номер, сиделка и с рук долой. Будут деньги. Они перешли улицу и вошли под гостеприимную сень трактира «Зайдем здесь». чаю флакончик и запустить. Друг ты мне? Друг? Если я к тебе с доверием, ты могила? Косяков только кивнул головой. Слушай. Если к тебе приходит друг господин и говорит, к примеру, что вот тут дескать один господин принесет их селя другого господина для протеста. И вы, дескать, пожалуйста, задержите их денька на два на три. И вот вам сейчас синька, а там красненькая. Ты что, а? Взял бы? Ну, понятно. И ежели при этом два креза и один такшен тропа. И потом вдруг убийство. И ежели ты идешь, и вдруг труп самого креза Террунова. Ага, не называй имени. К чему имя? Я говорю, труп. Ты нагибаешься, смотришь, и вдруг конверт ты... Беру конверт и иду домой. Ты берешь конверт, идешь домой, раскрываешь его и вдруг находишь... Деньги? Экселя. На пятнадцать тысяч экселей с бланками креза. Ты что бы сделал? Снес бы в полицию и сказал... Как нашел их, а, а то еще худо будет и глупо. Пойми, с бланками креза другого и те самые, о которых хлопотал Шантропа. А? Понял? Косяков промычал в полном отчаянии. Лицо Грузова приняло вдохновенное выражение. Глупо! Был бы умнее, если бы ты рассуждал так. «Зачем Крезову вместо того, чтобы просто давать жене свои деньги, ставить на ее векселя свои бланки, чтобы их из 40 процентов учитал другой Крез, убитый? Было бы умнее, если бы ты подумал, что тут что-то не того, а?» Грузов лукаво прищурился, а Косяков уже одобрительно промычал, и лицо его стало светлеть. Он начинал понимать суть дела. «А потом бы ты вспомнил бы, что в этот день утром, а потом вечером тебе прибегал тот шантропа. Дал тебе синенькую, обещал красненькую, и все доподлинно знал о векселях, совсем чужих для него». Было бы умнее, если бы ты вспомнил об этом, да подумал. О, да тут не чисто. Откуда шантропа все знает? Чего он заметался? Зачем жене креза векселя писать, а самому бланки ставить, а? Подлог? Ой, было бы умнее подумать. от чего этот крес упал? Сраженный как раз на дороге к нотариусу, когда нёс эти векселя. Подлог и убийство! Но он бы унёс векселя. А если внезапный шум, и он испугался? Ну что же в этом толку? Ай, было бы умнее, если бы ты раньше подумал, чем произнести эти слова. Если бы ты подумал, то сказал бы себе... «Этому Шантропе очень важны их селя, да и жена Креза была бы рада их сжечь, да и оба они дрожат теперь, как овечьи хвосты. Ты бы вспомнил, что есть друг, и сказал бы, «Меня это от Шантропа знает, и меня уже допрашивал следователь. Мне неловко держать их у себя, но у меня есть друг, и он сперва напишет письмо Шантропе, потом увидится с ним, потом станет торговаться». А потом он тоже сделает и женой Креза, и обогатит себя, и друга. А векселя отдал бы для безопасности ему, другу. и богу я так бы подумал. И другом этим был бы ты, Никиса, Антоша. И вот тебе они, спрячь. Я под по положу их. Куда хочешь, Никиша? А теперь слушай. И они начали совещаться. Причем теперь Косяков уже показал больше опыта и смекалки, нежели грузов. Приблизительно в эту же пору усталый Лапа вернулся домой и, избегая встречи со своей пленительной хозяйкой, осторожно пробрался в свою комнату, по дороге позвав себе Феню, с которой он давно жил душа в душу. «Приготовь, Фенюшка, самоварчик, да приди за мной посидеть. Что, старуха, угомонилась?» «Полегли, и она, и барыня. Mm. Я мигом». Минут через десять Феня внесла самовар, посуду и, заваривая чай, стала оживленно передавать события дня. «У нас своя история». Барыня-то молодая вчера от мужа сбежала. Он у себя заперся, узнал про ее шашнито. Захаров? Он самый. А что за шашнито? Не знаете, я же говорила вам. Она с Деруновым с этим самым путалась. А. Он приходил сюда, билет ей принес и деньги, чтобы по Волге ехать. Дерунов? Вчера? Вчера, как вы спали. Ну, а муж-то ее у себя заперся. Нанчелуша, горничная у них, пришла и говорит. Mm -hmm. Все заперто сидит. Порешился верно. Мы ей говорим, сходи, посмотри. А в случае чего полицию зови. Она ушла. Mm -hmm. Только ушла, а через полчаса назад приходит. Бледная вся и трясется. Он говорит, отперся. У него молодой Долинин сидит. Mm -hmm. Бегают они это по кабинету-то и оба кричат. Один кричит «вы», другой кричит «я». И потом снова. Она и убежала. Она и убежала. а потом ней говорит, пойду снова соберу вещи, дую, ду от них. Ну, говорит, с ними, еще греха наживешь. Николай Долинин сразу не мог разобраться в своих чувствах. Сначала он был просто поражен, парализован страшную вестью от своего брата. Потом, когда сознание возвратилось к нему, его прежде всего охватила радостная мысль, что Анна свободна. Но эту радость тотчас сменил ужас, что мысль, мелькнувшая в голове его брата, могла явиться и у нее. Кровь стучала в висках. Анну надо видеть, во что бы то ни стало. И как подействует на нее это страшное известие. Он хотел бежать тотчас, предупредить ее через Силина, но пристав не пустил его до приезда следователя. Мысли беспорядочно кружились в его голове. Он стал думать об убийце, и вдруг... Сперва мелькнуло в его голове подозрение, потом стало расти и укрепляться. Убийца Захаров! Для него это стало ясно, как день. Он припомнил свои встречи с ним. Первую, когда он бросил ему пошлый намек. Вторую, спустя 3-4 часа, может 6 часов, на берегу Волги, под проливным дождем. Дождь загнал Долинина в заброшенный шалаш рыбака. Он сидел в нем на обрубке дерева, когда в шалаш неожиданно вошел Захаров. Потоки воды струились с его одежды, но он не замечал этого и показался Долинину словно помешанным. Взор Захарова бессмысленно блуждал, все тело дрожало. Вы это верно мне намекнули. Жна собиралась убежать с деруновым а по волге кататься я перехватил письмо и все узнал Зачем здесь в такую погоду? я побоялся убить ее и убежал. Я меня возмущает обман целая система изо дня в день из часа в час огромная сеть слетенная из лжи и притворства. Ночью она расточала мне ласки, нося в душе измену. Днем лгала мне словами, улыбкой, глазами. Подлая женщина! Да, я любил ее. Я люблю ее. От этого я убежал сюда. Не будь любви, что мне в ее обмане? пошло вон. Ну, когда любишь, да... Долгими годами скопленное золото Обратиться вдруг В битые черепки Убить мало Гадина А впрочем Впрочем, это не она Это это мать И тот, тот Развратник Вы их не знаете Мать старая развратница И сводница Она теперь бы была готова иметь любовника, хоть ей 60 лет. Он, он, кто же его не знает, он за деньги покупает девушек. Он соблазнил ее деньгами, нарядами. Я не могу. Я получаю 100 рублей, она, она любит блеск, наряды. Попалась, твари. Твари. не ее, а их убить, их убить. Захаров быстро вышел из шалаша. Долинин закричал ему вслед, высунулся и увидел, как Захаров огромными прыжками бежал по дороге к городу. Ему стало страшно. И теперь, вспомнив эту встречу и свои ощущения, Подозрения переросли в нем в уверенность. Если Захаров, он должен сознаться ради меня. Я заставлю его. Да! Нельзя убивать безнаказанно людей и потом прятать концы. Убил, иди смело осознаваться. С этими мыслями... Спустя полчаса после отъезда следователя Николай отправился к Захарову.